было мое жалование. Вот это разговор белого человека, сказал он и серьезно добавил. И не поймите меня привратно. Я знаю, что вы с хозяином были вот так. Он поднял два белых лоснящихся епископальных пальца, как для благословения. Вот так повторил он. Не поймите меня привратно. Я не критикую хозяина. Я просто хочу вам показать, как я вас ценю. Благодарю, произнес я без особой теплоты. Теплоты, по-видимому, было так мало, что он слегка наклонился вперед и сказал: «Джек, я прибавлю двадцать процентов». Этого недостаточно, отозвался я. Вы правы, Джек, сказал он. Этого недостаточно. Двадцать пять процентов. Я замотал головой. Ему стало немного не по себе. Кушетка скрипнула, но он поворотил себя и улыбнулся. Джек произнес он задушевно. Вы скажите, сколько вы считаете нужным, уж как-нибудь заговоримся. Скажите, сколько вас устроит. Не сколько, сказал я. А? Слушайте, начал я. Вы только что сказали, что я человек, слово которого крепче печати. Правильно? Да, Джек. Значит, вы мне поверите, если я скажу вам одну вещь? Ну, конечно, Джек. Ну так я вам скажу, еще не рождалась на свет скотина гнуснее вас. Несколько секунд я наслаждался мертвой тишиной, потом продолжал. И вы думаете, что можете меня купить? Я понимаю, зачем вам это нужно. Вы не знаете много ли я знаю и о чем? Я был близок с хозяином и слишком много знаю. Я Джокер. в вашей колоде, и вы хотите сдать его себе из-под низу. Но этот номер не пройдет, Крошка, не пройдет. Плохо ваше дело, Крошка. Знаете почему? Слушайте, произнес он властно. Слушайте, не смейте. Плохо, потому что я много знаю. Я знаю, что вы убили хозяина. Это ложь. Закричал он и поднялся на кушетке, и кушетка заскрипела. Не ложь и не догадка, хотя мне следовало бы догадаться. Мне сказала Сэдди Бёрк, она... Она сама в этом замешана, сама была замешана, поправил я, а теперь нет. Она об этом расскажет, ей все равно, кто об этом узнает. Она не боится, зря не боится, я... она не боится, потому что устала. она устала от всего, от вас устала. я убью ее, сказал он и нарисовал его быстро перекапливателем. никого вы не убьете, сказал я. и теперь никто за вас это не сделает, потому что вы боитесь. вы боялись убить хозяина и боялись не убить, но вам помог случай. вы не упустили случай. и, ей-богу, я вас за это уважаю. Вы мне открыли глаза. Понимаете, крошка, все эти глаза я не держал вас за живого человека. Вы были карикатурой из газеты с вашим бриллиантовым перстнем. Вы были у хозяина вместо груши и улыбались кривой улыбкой, когда он вас бил. Вы были как тот пудель. Вы когда-нибудь слышали про пуделя? Я не дал ему ответить. Он успел только рот открыть, А я уже продолжал. У одного алкоголика был пудель, и он таскал его за собой повсюду из бара в бар. А почему? Потому что любил? Нет, не поэтому. Он таскал за собой пуделя для того, чтобы можно было плевать на него и не пачкать полом. Вот вы и были пуделем у хозяина. И вам это нравилось. Вам нравилось, когда на вас плевали. Вы не были человеком. что вы не осуществовали. Так я думал, но я ошибался крошкой. Что-то у вас было внутри, что делало вас человеком, а вам не нравилось, когда на вас плевали даже за деньги. Я встал, держа в руке полупустой стакан. И теперь, крошка, сказал я, когда я знаю, что вы существуете, мне вас, пожалуй, что жалко. Товариесмешной, толстый столик, крошки, с половинчатцем, сухой печенью и по лицу вашему бежит пот, на душе у вас гнусная тревога и большая чернота поднимается у вас, как вода в полглуби. И мне вас даже жалко, но если вы скажете хоть словы, то я перестану вас жалеть. Поэтому сейчас я допью до вашей виски, плюну в стакан и уйду. И я допью.